Глава 9. В таверне меня встречали как героя, только аплодисментов не хватало. Мартен с порога завалил вопросами, но что я могла ответить? Руками развела и сказала, что проблему решают. В итоге пообещала, что отдам Мартену долг, как только будут деньги, и распрощалась с парнем. Посмотрела на малышку и тяжело вздохнула. Происшествие неприятное но оно никак не отменяло важных дел. Хорошо, хоть успела все самое необходимое закупить. И настало время кардинально преобразить таверну. Первым делом мы с Рэнди разобрали весь текстиль, который я тщательно подбирала по цветам. Лазурные занавески развесили в первую очередь. Я подобрала их по бокам подвесами в форме морских раковин, и зал сходу преобразился. Скатерти в тон дополнили интерьерное решение. Плетеные вазочки с цветами украсили столы. В посудной лавке рынка не было большого выбора тарелок, поэтому я купила несколько белых наборов. Мы с Рэнди свернули красиво тряпочные салфетки и разложили металлические приборы. Бокалы не хрустальные, конечно, но стекло добротное. Под и соки прекрасно подходят. Стаканов вообще целую гору набрали, включая пивные. Куда уж в ресторане без алкогольной продукции. Поэтому пришлось взять по одной бочке каждого хмельного напитка. Закончив сервировкой столов, мы с Рэнди встали напротив деревянного выступа в конце зала и одновременно задумались. Зону, где должны играть музыканты, хорошо бы как-то украсить предложила я, с сомнением разглядывая безликую голую стену. «Согласна!» – не по-детски деловито поддержала хозяюшка. «Есть идея!» И побежала на второй этаж. Вернулась Рэнди с увесистой коробкой, которую еле спустила в зал. Раскрыла и достала гирлянду из ракушек, нанизанных на прозрачную леску. Они приятно тарахтели, сталкиваясь друг с другом, и смотрелись нежно, а самое главное, вписывались в тематику морского ресторана. «Умница! Нам подходит!» – похвалила я девчушку, потрепав ее за щечку. Мы принялись украшать неприметную стену ракушками и остались довольны результатом. Вот теперь музыкальная зона красиво выделялась на общем фоне. Оставшиеся ракушки мы развесили на штурвальных люстрах. Стало так уютно, что я с улыбкой залюбовалась результатом. Но рано было радоваться. Предстояло заняться верхними комнатами, которые можно будет посуточно сдавать приличному контингенту. Не считая наших двух, к проживанию были пригодны еще пять. Не зря я набрала нового постельного белья с запасом. Вскоре я вспомнила, как в начале карьеры работала горничной в престижном отеле. Навести порядок могла бы и с закрытыми глазами, поэтому не составило труда надраить все до блеска и обуютить комнаты. Вазочка с цветами на тумбочке как последний штрих к интерьеру. А вот то, что сил ни черта в конце вечера не осталось, это прискорбно. Мы с Рэнди, как зомби, приволоклись на кухню и доели остатки жаркого. Я же, пока жевала мясо, разглядывала новый фронт работы и офигевала. «Мужичка бы нам рукастого на подмогу, потому что, пока я меняла старые бочки со скисшим хмелем на новые, не раз вспомнила чью-то мать, а ведь и не ругнешься вслух при ребенке. Молодое тело – это, конечно, хорошо» но и его ближе к ночи скрутило в области поясницы. Чувствуя себя разбитым корытом, в итоге села за стол составлять меню. Оно не должно быть большим. Сначала следовало прощупать вкусовые пристрастия целевой аудитории и уже потом его расширять. Я так рассудила что блюда итальянской кухни могут хорошо подойти под концепцию нашего ресторана, и на них как раз уже имелись все необходимые продукты. На первое два вида супа: министроне и строчателло. На второе четыре вида блюд: паста фетучини с креветками, лазанья, ризотто с морепродуктами и, конечно же, пицца Маргарита. На десерт домашний классический термису. И торт капрезе. По напиткам позже составлю коктейльную карту. Нам бы персонал хороший нанять, но денег совсем нет. Придется как-то выкручиваться самим. Если проснусь раньше рассвета, успею сделать необходимые заготовки. Но все это будет бессмысленно, если к нам никто не придет. Потому небольшая рекламная кампания, которую можно запустить без дополнительных трат, Тут же всплыла в голове простой идеей. «Рэнди, детка!» Было уже неловко обращаться к уставшему ребенку, но именно от нее теперь зависел первый успех нашего ресторана. «Нам нужно сейчас наделать с тобой как можно больше листовок с призывом гостей в нашу таверну. Ты сможешь с утра их разнести по поселку?» «Конечно, Акта, я всех-всех приглашу!» Откликнулась моя маленькая умница, чем заслужила искреннюю улыбку. Начинать бизнес с привлекательной акцией не зазорно, поэтому в листовке самыми крупными буквами я написала, что первое блюдо из меню в подарок гостю от заведения. Насчет отменного вкуса своей стряпни я была уверена на все процентов. Работу мы закончили глубоко за полночь. Выбившуюся из сил Рэнди мне пришлось нести на второй этаж на руках. Уже спящую я уложила ее в кроватку и поцеловала в лобик. Вернулась в свою комнату и злобно ругнулась. «Ешь твою клеш! Это я еще по-божески выразилась, учитывая то, что совсем забыла о беспорядке, оставленном варишкой. «Поперек ему сосиску!» И вместо того, чтобы с кайфом обмыться и забыться сном, я принялась за уборку. Господи, налить себе что ли вина для допинга? Но устала так, что даже просто спуститься к бару не было дополнительных сил. Чисто на автопилоте навела порядок, застелила постель и смыла с себя грязь прошедшего тяжелого дня. Облачилась в льняную ночную рубашку и легла на кровать, чувствуя, как сильно зудят ноги. Только повернулась на бочок и обняла подушку, как услышала настойчивый стук откуда-то снизу. Сначала подумала, что показалось, махнула рукой и накрылась одеялом с головой, а потом в панике вскочила, подожгла свечи в канделябре и быстро спустилась в зал. Двери ходуном от натиска ходили, и в момент стало страшно, Но потом я услышала зычный голос Тиамата. «Открывай, Октавия!» Я подошла к засову, отодвинула его и быстро отошла от распахивающихся дверей. На деревянный пол сходу вывалились двое. Одного я сразу узнала. Толстый пьяница Линус с разбитой рожей и совсем еще подросток, без следов насилия на осунувшемся лице. Вор? Пошел следом Тиамат и указал на мальчишку. Наводчик. Жестом определил Линуса. А свита местного гангстера толпилась снаружи. Они смеялись и что-то бурно обсуждали. У меня глаза на лоб полезли, когда эти оба встали на колени. Простите, мисс, мой сын ни в чем не виноват. Это я его попросил. Взмолился пьянчуга и опустил к моим ногам звенящий мешочек. Расплакался, как девчонка, а вместе с ним и мальчишка. Накажем или хватит с них извинений? Вальяжно подошел ко мне Тиамат, и только тогда я осознала, насколько он высокий и крепкий мужчина. Черные волосы распущены, накидка на голый торс, а взгляд хоть грозный, но насмешливый. Он протянул мне тысячную монету и вопросительно вскинул густые черные брови. Я на автомате взяла деньги и еще раз взглянула на мальчишку. Зеленый совсем. Зачем жизнь парню ломать? Вдруг ненароком убьют бедолагу. Не хочу грех на душу брать. «Хватит», – тихо произнесла, и канделябр запотел в руке. — Все запомнили, что я сказал, мрази! — прикрикнул на смерти перепуганных преступников Тиамат. — Считайте, она вас спасла! Пошли вон! Как есть на четвереньках, отец с сыном выползли наружу под смех свиты мага. Сам же Тиамат не поленился наклониться и поднять мешочек. Опустил его на край стола и присвистнул, окинув зал удивленным взглядом. Уютно у тебя! Подметил, а я никак из ступора выйти не могла, стоя со свечами в руках, будто гипсовая статуя. «С Спасибо! произнесла вкрадчиво, пока он расхаживал вокруг, любуясь милыми предметами нового интерьера. Сколько я должна? Выдал мой мозг самое главное, что сейчас его волновало. Прости за поздний визит! «Изловить гадов оказалось не так просто, как я себе представлял», – рассмеялся Тиамат и, наконец, перестал ходить кругами, остановился напротив меня. «Тебя больше никто не тронет. Спи спокойно, тетушка Акта!» – развернулся и начал уходить. «Постойте, Тиамат!» – крикнула ему вслед. «Приходите завтра на ужин. Я угощаю!» Но он даже не обернулся, просто покинул таверну и ничего не сказал. Ошарашенная произошедшим, я поставила канделябр на стол, уселась на скамью и пересчитала монеты в мешочке. Ровно украденные четыре тысячи и тысяча сверху в качестве извинений в моей руке. Вроде не повылазило. все верно. Еще какое-то время. Я сидела в тиши зала без движения, задаваясь единственным вопросом. «Что это нахрен такое было?»